Глава шестнадцатая — Что ты думаешь делать дальше, Нела? Лианка сидела возле меня и нервно теребила подол старенького платья. Только что я рассказала ей все, что со мной произошло за прошедшие два дня, и про встречу с магистром, и про синий лес, и о моем фиктивном замужестве. Лишь про то, что задумала Рина, рассказывать не стала. Не хотела, чтобы Лианка узнала о подлости своей матери. Не заслужила сестра такого. Но, похоже, она и сама о чем-то догадалась, потому что, услышав про приезд ректора нашей академии, побледнела, как полотно, и стояла ни, жива, ни мертва, пока мачиха с Рассаной переглядывались и довольно улыбались. — Не знаю, что делать, — честно ответила я. Мне магистр дал портальный артефакт и просил прийти утром к нему. — А вдруг в это время ректор прибудет, а меня дома нет? Представляешь, какой скандал поднимется! — Но предупредить его все равно надо. Он как-никак твой законный муж, куратор и должен защищать тебя. Сестра стиснула руки и совсем понурилась. — Лианка, — позвала я. — Ты что-то знаешь? от чего меня нужно защищать? Крупная слезинка капнула на сжатые бледные кулачки, и сестра горестно всхлипнула. — Нелечка, матушка хочет твою магию запечатать. Я слышала, как они с Росанкой шептались, что сначала ректор приедет на проверку по ее жалобе, будто ты огнем тут все подпалила. А после дня новогодия соберут магов для запечатывания. Ну, а потом из-за меня возьмутся. С Радебергом твою помолвку разорвут, и меня за него выдадут. Не нужна я маме с Росанкой. И учебу мне закончить не дадут. Матушка собирается потребовать от моего жениха, чтобы после замужества меня забрали из академии». «Дескать, слишком я нежная, и она волнуется о моем здоровье. И вообще должна думать не об этом, а о детях, которых буду людоеду рожать. Она меня ненавидит, Нелечка!» Сестра зарыдала. «Лианка, не плачь! Ну что ты?» — кинулась я утешать подругу. «Король не допустит, чтобы магички с таким даром, как у тебя, не дали учиться!» «Ты не понимаешь, Нела, роды имеют влияние на короля. Что захотят, то и сделают. Никто им не указ!» А жену для старшего сына они найти никак не могут. Никто дочек за них выдавать не хочет. Зная про их, сестра замялась, проблему. Поэтому согласятся на все матушкины условия. Так, Лианка, успокойся, потребовала я строгим голосом и села в раздумьях, уставившись на стену. Взвесив все «за» и «против», решилась. Я пойду к магистру сейчас и все расскажу. Неэла, ахнула сестра. На дворе ночь, он спит, наверное. «И вообще, как ты можешь к мужчине ночью ходить? Это же неприлично!» Я усмехнулась. «Дорогая, вообще-то он мой муж, если ты забыла. Ну и что, что фиктивный? По закону сейчас мы супруги. Конечно, если меня кто-то увидит с ним наедине в такое время, то пойдут слухи. И тогда придется оставаться его женой навсегда. Или моей репутации конец. Но я постараюсь быть осторожной. Или ты сходи к нему утром вместо меня». Я повернула лицо к испуганно глядящей на меня сестре. — Откроешь портал с утра пораньше, все ему расскажешь и вернешься, а я буду сидеть и ждать приезда ректора. — Не, Нилечка, я боюсь, — прошептала, заикаясь, Лианка и снова заломила руки. — Но если другого выхода нет, то, конечно, я схожу. На душе потеплело. — Как же я рада, что у меня есть такая сестра и подруга. Ведь умирает от страха, но все равно ради меня полезет даже к троллю в пещеру. Не то, что к магистру, которого боится ничуть не меньше моего. Лианка, я строго сдвинула брови. Не надо мне от тебя таких жертв. Я спокойно сама к нему схожу. Все расскажу и вернусь еще до рассвета. Никто ничего не узнает. Сейчас иди к себе, а я сделаю вид, что легла спать. Когда все стихнет, я активирую портал. Прошло несколько часов. Прекратилась бегать слуг, Одно за другим погасли окна. Замолкли голоса, замок заснул. Я крепко заперла свою дверь, надела сапожки и теплое платье. Подумала и сняла его, решив, что в таком старье идти к мужу, пусть эффективному, не очень красиво. Открыла шкаф и достала единственный приличный наряд, чудом оказавшийся в моей гардеробной. Портниха перепутала цвета лент на платье Росаны, и сестрица наотрез отказалась его надевать. Зато я стала обладательницей красивого новенького платья для прогулок, пусть даже слишком широкого и чуть короткого. Нарядившись и застегнув шубку, активировала артефакт и через миг стояла, озираясь посередине спальни магистра. Комната была погружена в полумрак. Светильники под потолком и на стенах потушены. Лишь камин ярко пылал, бросая густые оранжевые блики на темную мебель и пустую кровать, застеленную светлым покрывалом. Сообразив, что магистра нет, я некоторое время стояла и, переминаясь с ноги на ногу, ждала его возвращения. Под тяжелой шубой телу быстро стало жарко, по спине потекли ручейки пота, поэтому я сначала расстегнула пуговицы, а затем и вовсе ее сняла. Устав стоять, присела на край кровати, решив, что ждать где-то гуляющего магистра удобнее сидя. Положила рядом с собой шубку и широко зевнула. В теплом полумраке комнаты меня начало неуклонно тянуть в сон. Прошедшей ночью я глаз не сомкнула, строя планы, как спастись от козней мачехи. Потом встреча с почти обнаженным магистром, свадебный обряд в странном храме, новость о приезде директора И связанное с ним беспокойство. В общем, уже через несколько минут я лежала, свернувшись калачиком, и, подложив руки под щеку, крепко спала. Поэтому и не видела, как, скрипнув плохо смазанными петлями, медленно открылось окно комнаты.